За завтраком Дора посадила непокорную рабыню рядом с собой, у костра свободных людей. Хотела расспросить получше, но разговора не получилось. — Госпожа, в душу хоть не лезь, бей меня сколько угодно. Тебе меня прихлопнуть, что норика раздавить. Твоя я, твоя, ну чего тебе еще от меня надо? Дора растерянно переглянулась с Мириам. Мириам подсела с другой стороны рабыни, попробовала утешить. — Мы хотим тебе только добра. Поверь мне. Дора полночи не спала, а вас, непутевых, думала. Перестань на меня дуться. Я хоть раз тебя ударила. Греб отложил кусок мяса и хмуро посмотрел на женщин. — Терпеть не могу, когда утро начинается с женских слез. Дора и Мириам увели мудру под деревья, и там она на самом деле расплакалась. На плече у Мириам умоляла выкупить ее у жестокой Доры. «Ты, госпожа добрая, сильная, честная. Ты сильнее меня. Так мне шанс дала, одной рукой сражалась. Ты играла со мной, но не била. А госпожа хозяйка хоть бы для виду несколько ударов сделала. Схватила с размаху об землю бросила, словно я не живой человек, а мешок пыльный. «Послушай, если я тебе ошейник дам, что ты сделаешь?» — спросила Дора. «Хозяина пойду искать», — сердито ответила мудро. «Дрень твой хозяин, если на тебя до сих пор ошейник не одел. Что ты, свободная, можешь знать о нашей жизни? Не буду я твоей, никогда не буду». — До смерти забей не буду. — Я? Не знаю! — задохнулась от такой несправедливости Дора. — Мири, она твоя. Делай с ней что хочешь. Поднялась и пошла к костру. Лапка Завра совсем остыла. Холодное жирное мясо не лезло в горло. Дора яростно швырнула ее в огонь и ужаснулась самой себе. — Еду в огонь! — оглянулась на рабынь. На нее не смотрели, смотрели на Мириам с обожанием и преданностью, а та утешала мудру.